210 апрель 3. -е. Человек, живущий в своем курятнике и погруженный все целые в него, теряет чувство мировой перспективы. Большинство людей занят своими личными делами и переживаниями настолько, что в ней для них как бы ничего не существует. Следствие такого положения очень печальны, ибо со смертью личности для них кончается все. И интересы общества коллектива, своей родины, своего народа, выводит сознание из этого замкнутого личного круга. Все великие люди именно потому и великие, поскольку жили не с собою, но тем, что находилось за пределами их самости. Жизнь самостью означает смерть духа. Самый живет своими личными интересами, и когда вследствие смерти физического тела уходит от человека все то, чем он так яро жил на земле и что было пищу для его сознания, жить ему нечем надземным. Пережитки земные, связанные с его личностью, реальные основы под собой не имеют и не могут питать дух нужными ему энергиями. Те, кто работал на общее благо, продолжают развивать свою энергию по принятому направлению и работать для других. Они живут. Правильно названа самость могилу и духа, ибо нечем ей жить в мире надземном, разве что своими делениями. Когда же сила их исчерпана на своем породителе и сброшено тонкое тело, в высших слоях нечем жить и питаться духу, ничего туда не принесшему и ничего не собравшему от жатвы земной вне пределы своей самости.